Глава 65. -е. О будущем устройстве свободной России. Смена власти в СССР произойдёт либо в результате поражения в войне, либо в результате вынужденного прекращения функционирования коммунистической государственной машины. Это прекращение функционирования может явиться следствием всеобъемлющего террора одиночек антикоммунистов, вооружённых сверхсовременным оружием. зарой способ предпочтительнее, так как в первом случае победители будут диктовать свою волю. Сразу встанет вопрос о новом государственном устройстве России. Исходя из того, что всё, что сделали коммунисты за время их правления, плохо на 100%, я предвижу ликвидацию всех коммунистических институтов и всех коммунистических отношений. Поскольку Россия и народ российский были погублены лишь после того, как врагам удалось физически уничтожить духовенство и церкви, а саму веру в Бога поставить вне закона, то возрождение России может произойти только на основе возрождения православия. Только православие, которое возникло на Руси 1000 лет назад и создало русскую культуру и русское государство, способно теперь вернуть спившийся и изуверившийся под властью коммунистов русский народ в лоно любви, добра и справедливости. Это не значит, что другие религии будут запрещены в свободной России. Наоборот, должны быть разрешены все другие неоморальные религии, и между собой они должны быть равноправны. Но государственной религии должно быть православие. Другой ценностью, которую требуется восстановить сразу после революции, является охраняемая законом частная собственность, включая, конечно, частную собственность на землю. Свобода религии и частная собственность обеспечивают свободу человека. Там, где нет свободы религии или права частной собственности, там в руках правительства сосредотачивается чрезмерная власть, всегда ведущая к диктатуре. В особой поддержке государства нуждаются крестьяне, которым должна быть оказана материальная помощь и данные всевозможные льготы. Будущее устройство России должно основываться на принципе никто не забыт и ничто не забыто. Это значит, что люди, пострадавшие от коммунизма и не сотрудничавшие с ними впоследствии, или их наследники, если они тоже не сотрудничали с коммунистами, должны получить государственную помощь и поддержку. Особенно это касается бывших политических заключённых, которые должны получить компенсацию и пенсию. Нельзя допустить, чтобы люди, потерявшие здоровье в борьбе с коммунизмом, влачили бы жалкое существование из-за недостатка средств. Средства на все эти цели можно получить за счёт конфискации имущества у коммунистов и за счёт неоплачиваемых принудительных работ коммунистических преступников. Главные коммунистические преступники или их кровные родственники, если эти кровные родственники пользовались при коммунизме особыми льготами, должны понести более суровые наказания. Никто из коммунистических преступников не должен избегать наказания. Мы должны брать пример с евреев. Несмотря на то, что прошло уже почти 40 лет со времени войны, евреи до сих пор не только не ослабляют но даже усиливают поиски своих врагов военных лет во всех странах мира и никто даже не заикается о сроки давности или амнистии для этих оставшихся ещё не выловленными людей мы тоже должны искать своих врагов во всех странах мира потом привозить их в Россию и казнить публично и тоже без всякого срока давности наша задача очень похожа на задачу которую поставили перед собой евреи Россия с первых дней своего освобождения должна заявить о своей силе, чтобы никаким западным либералам и недобитым коммунистам не пришла мысль помешать русскому народу совершить правосудие. Эта сила должна быть и военной, и политической. С точки зрения военной силы сохранение армии и воинской повинности. С точки зрения политической Русский народ на первых порах добровольно передаст своему народному правительству часть своих гражданских прав с целью усилить это правительство на мировой арене. Поддержание порядка в стране и безопасности граждан сразу после революции не могут быть решены средствами демократии. Российская эмиграция, разделённая не без участия КГБ на враждебные друг другу группы, не только по национальностям или вероисповеданию, но даже по принадлежности к тому или иному церковному приходу представляет собой миниатюрную копию того, что произойдёт с Россией сразу после революции, если не будет во главе её стоять авторитарного руководства. В угоду моде и подстрекаемые властолюбивыми людьми из своей среды Все 100 национальностей, населяющих Советский Союз, захотят образовать самостоятельные государства. Во что это выльется в дальнейшем, мало кто будет задумываться, точно так же, как не думает о будущем всё более дробящаяся сегодняшняя российская эмиграция. А будет большое несчастье для народов этих новых государств, ибо во главе их могут оказаться в одних случаях Хемини, а в других Сталина. Уже сейчас, если присмотреться, Можно увидеть среди наиболее активных националистических диссидентов людей, не имеющих постоянных политических убеждений. Сегодня он марксист, завтра антикоммунист, послезавтра как ему будет выгоднее. Они и являются наиболее вероятными будущими руководителями новых государств. Они считают возможным заменить постоянные политические убеждения одним лишь национализмом, но этого, конечно, мало. Что приносит народу такой сорт национализма, мы видим сегодня на примерах Ирана и Ливии. Цель революции я вижу в возвращении стране и народу вечных христианских и национальных ценностей. Этому должен быть подчинен государственный строй будущей России и его конституция. Будущая Россия не должна стремиться к демократии ради демократии и к ничем не ограниченной свободе. Я предвижу, что в России не будет свободы для марксистов, экстремистов, блатных уголовников, для воинствующих атеистов, порнографистов и гомосексуалистов. Возможно, для России демократия вообще не подойдёт как способ осуществления государственности. Но можно утверждать наверняка, что на первых порах демократия в России даже неприемлема вообще. Сейчас в СССР найдётся немало аполитичных и опустившихся людей, которые готовы голосовать за кого угодно, лишь бы он пообещал им бесплатную выпивку. Если выборы устроить сразу после революции, то к власти могут прийти лгуны, демагоги и краснобаи, и жизнь народов России при их правлении не улучшится, а революция будет погублена. Необходим срок от 3 до 5 лет, в течение которого под руководством людей, возглавивших революцию, народ будет приобщён к основным религиозным и политическим ценностям, а также познакомится с не сфальсифицированной историей российского государства. Только после этого можно будет разрешить деятельность политических партий, которые не связаны с марксизмом или атеизмом и не проповедуют свободу секса и половых извращений. За этим могут последовать выборы в учредительное собрание, которое в свою очередь предложит форму государственного правления. Не должно быть кривотолков в вопросе прав национальностей, населяющих Россию, и их обязанностей по отношению ко всей стране. Эти вопросы, я надеюсь, будут обсуждаться заблаговременно. Все крупные национальности должны получить гарантии автономии. Я думаю, что Россия в целом только выиграет от того, что входящие в её состав национальности будут естественно развиваться на базе своего языка, своей религии и своей национальной культуры. На общегосударственном уровне однако нельзя обойтись без единого для всей страны языка русского, и без православия как государственной религии. Россия это не Америка или Австралия в период их колонизации. а страна с тысячелетними традициями православия. Реально мыслящие представители других вероисповеданий должны понять, что нелепо было бы требовать от православных отказа от этих традиций. Долг русских патриотов указать другим национальностям на те достижения, которых они добились в составе Российской империи до 1917 года и которые забыты или умышленно извращены после прихода коммунистов к власти, а также на те преимущества, которыми эти национальности пользовались будучи под защитой российской короны. Сейчас национализм в рядах эмиграции поощряется Кремлём. Этот национализм разъединяет борцов против коммунизма и потому на руку коммунистам, действующим по принципу разделяй и властвуй. Это поощрение видно хотя бы из того факта, что советское правительство часто предоставляет выездные визы на запад видным националистам, но совсем не предоставляет таких виз русским антикоммунистам. Я думаю, что вопрос отделения всё же будут решать сами народы, а не эмигранты. В том случае, если какая-либо национальность выскажет путём всенародного опроса такое желание, по-моему, не следует этому противиться. Я часто думал о том, что рядовой гражданин, не только потерявших своей колонии Англии и Франции, но даже крошечного государства Монте-Карло, как правило, живёт во всех отношениях лучше, чем рядовой гражданин самого большого государства в мире СССР. Значит, дело не в величине государства. Поэтому я не вижу причин, почему простые люди должны цепляться за лозунг единой неделимой России. и воспринимать отделение какой-нибудь республики как трагедию. Если этот лозунг основан на единственно ценном для простых людей чувстве любви к родине, то это чувство уступит место горечи и разочарованию, как только сторонники Единой России во имя сохранения этого единства пойдут на слишком большой компромисс с другими национальностями или даже с левым движением в среде этих национальностей. Мудрая политика это не всегда умение всем угодить, а нередко умение сделать правильный выбор. Для меня нет сомнения, если выбирать между компромиссом с левыми силами и отделением, то лучше лишиться нескольких республик и сохранить национальное православное лицо России, чем потерять его во имя видимого единства государства и превратиться в новую Америку в период её колонизации.